Глава четвертая. Степан неожиданно поддернул меня за локоть, и мы вывалились за дверь. Я худенько держался на ногах и, не ожидая напора, едва устоял в сенях, туго соображая, куда и зачем потащили меня, словно скотину на убой. Да и куда мне, худосочному, против отчаюги? У него не руки, а гузнечные клещи. И потому покорно поволокся за вожатаем, отдавшись на волю судьбы. И вместе с тем я нисколько не боялся мужика, чувствуя на душе странное спокойствие и уверенность, что со мной ничего не случится. Главное сейчас не возражать, не противиться, не лезть на рожон, а покориться чужой воле, поклониться человеку, которому сейчас отвратительно. Он сотворил непоправимое, и эту беду уже не унять и не прогнать. Она заскочила за загорбок и вцепилась человеку в шею хуже удавки. Степан достал из хоронки бутылку, сунул в карман. «Хер, штопанный! Герой с дырой!» Голос неожиданно дрогнул. Не было в нем ни силы, ни злости, ни дерзости. Винный угар приугас, и очертания скверного будущего уже нарисовались. «Сейчас добавлю, вернусь и сделаю ему еще дырку. Семь бед один ответ!» Степан обернулся на дверь в избу, погрозил кулаком. «Ага, ему тесно, хер, штопанный! А ты...» Пойдем со мной, чего ли покажу. Степан снова поддернул меня за рукав. Я чуть не повалился на щелястый пол, присыпанный сенной трухой и житейским ссором. Васька, не ссыв штаны. Вот мы с тобой сейчас так спрячемся, что нас вовек не найдут. Думаешь, мы зачем с Полька-то сбежались? Чтобы губы дудочкой? Ну да, чтобы и губы дудочкой. Оторвать. Печати в паспорте уже негде ставить. Колдовка. — Слышь, у нее кунка-то с зубами! — мужик злорадно захохотал. — Знаешь, нет? — Да ты, не и сам видел? — мужика сожигала ревность, к тому же подогретая вином. — Чего молчишь-то, хер штопанный? — Видел? Нет? Он встряхнул меня за плечи, всмотрелся в лицо. Я сонно, пьяно лупил глазенки и беспечально улыбался. Сотни веснушек на моих щеках и носу горели, наверное, ярче солнца. Такой жар распирал меня, затмевая всякий остерег. Я напрягся, собираясь с мыслями, но они, будто блохи, прятались в закоулках пьяной головы, не давались под ногти. И сказал со слезой в голосе, с жалостью приобняв Стёпку, как самого дорогого мне человека, «Давай, друг, выпьем!» Наверное, это была лучшая речь в моей жизни, короткая, но неожиданно емкая. Только рюмка могла сейчас снять накал неприязни и каприза, сблизить нас, превратить врагов в закадычных друзяков. Такую необычную силу имеет лишь русская попойка. Ров от ненависти к любви заравнивается после третьей стопки, и наоборот. А, -а, -а так значит, видел, и не ослеп. Никак не унимался Степан и все шарил взглядом по заулкам, сумеречной повети, наверное, отыскивая снаряд по увесистей, ломик, кувалду, топор, шкворень или стальной рычаг от старинного безмена с медной головкой, напоминающей шестопер. И я следом переводил глаза, верно зная намерения мужика и как бы даже приветствуя его пьяным умом. Смех разбирал меня и я с трудом сдерживал гнусное хихиканье, представляя конку со щучими зебрами. Я постоянно отводил голову назад, чтобы лучше разглядеть несчастное лицо, и уже сам, чтобы не свалиться, цеплялся то за жиловатую руку Степана, то за подол расхристанной майки. Щелястый пол повити, уплывая из-под ног, напоминал палубу корабля, угодившего в шторм. «Уймись, а! Давай лучше выпьем!» Что-то ноги стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Я не удержался и меленько со всхлипом засмеялся, сладенько так и, наверное, гнусно. Подумал, сейчас меня будут бить. Хотя вроде бы не за что, а помышления ненаказуемы. Но впрок в назидание, в научение никогда не будет лишним. Сейчас выпьешь. Степан решительно... На полный замах откинул кулак, будто шел по прогону с косою, отшагнул чуть в сторону, нога его вдруг провалилась в половице. Я вздрогнул, призамгнул глаза, невольно утянул голову, ожидая удара. Передо мной пол внезапно перераздался, выскочила крышка люка, едва не ошавив меня по лбу. Степан свесил ноги в лаз, повернулся на живот, знакомо нашаривая в подполице ступеньку лестницы. Еще недолго торчал из дыры хохол волос и пропал. Я встал на четвереньки, свесил голову и с некоторым недоумением и страхом перед чем-то ужасным, что увижу сейчас, напрягая глаза, долго всматривался в подземелье, стараясь услышать признаки жизни. Но ничто не вскрикнуло, не скрипнуло, не простонало во мраке. Человек внезапно пропал, заблудился в аидовых теснинах, в переходах межтаинственных пещерец, наполненных нечистой силою и вдруг внизу все ожило. Прошелестели крыла, кто-то загорготал, закеркал в погребице, всплакала женщина, замычала протяжно скотина, вскричал петух, сбрякала колодезная цепь, и пролилась вода. Оказывается, в нижнем мире шла такая же жизнь, что и под солнцем. И когда коленки мои заныли от неудобного стояния, а в ушах засвистело от натока крови, из глубины донесся вскрик и матерный перебор — Сучи потрох! Я тебе устрою пляску, Витто! грозив за кому-то Степан. «Знай, мамзель! Или мехерина пополам, или в вдребезги!» Вспыхнул и засуетился светлячок огня, раздвигая мрак. Звякнуло стекло, пламя расширилось радужными огнями, осветило нутро, пахнущее землей, свежим тесом и тленом. «Ну где ты там, рыжий фраер?» — закричали снизу. «Заснул или родить собрался?» Я растерянно погляделся. Меня ли зовут? Самому совать голову в петлю не хотелось, да и к вину жажда вдруг пропала. Вроде бы и пьян, а душа не дремлет и сердце трепещет. Спускайся, а то сам все выпью. Ну и пей, если такой жадный до вина. Напейся пока на свободе, нажорись до ус. Скоро упрятец за решетку, а там, где бутылку достанешь, — сердито бормотал я. Елозя на животе, упорно нашаривая ногой перекладину лестницы и все промахиваясь мимо. Меня уже принуждали спускаться, а любое насилие сразу отзывалось на душе. Эх, Степка, Степка, дурень неумытый, из-за бабы запорол мужика, а за убийство десятка, а может и к вышке? Ну да, это как посмотрят. Лучше бы снова веревку на шею, а вось спасли бы. Ну по что ты ухарес такой горячий? И герой тоже порох, без поджиги вспыхнет. Полинка-колдовка подвела к худому делу и письку в кусты. До чего дикое место? Кругом капканы до ловушки пропадешь за рубль 20 Ни фасону, ни резону. Лишь три строчки внизу газеты. Погиб при исполнении. И редактор затягиваясь папироской, щуря от едкого дыма слезящие глаза, глаза прочитав «Некролог», протянет. Как-то нехорошо получилось. Послали за материалом, а получили труп. Слышь? «Левее ту ногу, левее!» «Васька, что ты солодишься, как вошь на гребешке?» «За тот открасклячил! Хуже бабы!» «Не бойся! Ниже земли не упадешь, выше неба не вознесешься!» Командовал внизу Степан, торопя меня к расправе. Слышно было, как ширкал ножом по бруску, пробовал острие ногтем. Наконец-то я нашарил ватную ногой перекладину, утвердился на ней передохнуть и даже слегка протрезвел. Лестница не качалась, и потолок не кренился над головою. Я даже вспотела от усердия. И тут невольно возникла мысль. «Куда лезу? Прямо сумасшествие какое-то! Стоит ли играть с судьбою? Голову сунешь в пасть, зебры сомкнутся, и поздно будет кричать караул». Я взглянул под ноги в квадрат рассеянного света, запрокинутое лицо Степана, казалось, было совсем рядом. Злобный оскал рта, черные, вздрагивающие норки клювастого носа, сурово нависшие над бровью. Еще не поздно наступить на переносицу, плюнуть в кошачьи, рыскающие глаза и тут же выметнуться наверх, захлопнуть крышку убожища, накатить на нее сверху, что потяжее. Ну, что делать, если я всегда был трусоват? И, зная за собой эту слабость, постоянно лез на рожон, пересиливая трепещущее сердце, урезонивая его, не давая послабки. Э, кому суждено быть повешено, тот не утонет», — находил я оправдание своим поступком. «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Это в пьяной голове вспыхнула мысль о побеге и пропала. Ибо тело мое, несмотря на угрозу, обреченно влеклось под землю, где черти вот-вот утолкут меня в ступу. «Сейчас, только не торопи», — бормотал я, — «я ужасно боюсь высоты». Машна ноет, в брюхе воет, ноги тоскнут и возгрив две вожжи. Вот поду и расшибусь дребезги, как Иван Семенович. Косточек не собрать. Закатают в мешок и на самолет. В максу на кладбище, к маме под бачок. «Здравствуй, мама!» «И будет на твоей совести два трупа!» «Чего тогда лезешь?» Голос сердитый, и напористый. Опять я ляпнул, угодил в больное, заставляя человека оправдываться в том, чего, наверное, не было. «Из интереса! Любопытство сильнее смерти!» Воскликнул я выспринно и, не рассчитав высоты, спрыгнул вниз. Степан отшатнулся, не стал ловить, и я больно приложился коленями и локтями анастил. Сантиметры болевее, и приложился бы я виском об острый угол рундука и нашел бы себе конец. Я растянулся на холодном полу, унимая боль, и глаза сами собой закрылись. Высокая волна захлестнула меня и повлекла в свои студеные глубины. Спать, спать. Ну ты даешь, десантура! У тебя что, парашют не раскрылся? Степан помог мне подняться, усадил на конник, Зачем-то заботливо обмахнул мои плечи от пыли. «Пока летел, забыл, с какой стороны кольцо дернуть. Я поежился, собирая истерзанные костки в кожаном мешке, провел по ребрам, постучал в грудь. Кажись, все по себе». «Молодец, если шутишь, значит живой». Степан торопливо распечатал бутылку. «Ты еще за кутак подергай, на месте нет». «А чего его дергать?» «На один раз почишкать!» — придурился я, верно уловив состояние мужика. «Степана ест горючая тоска, а он хочет от нее отвязаться, хотя бы на время забыть случившееся. Вот как бы так вернуть время вспять, чтобы все встало на свои места? Перед ним поминный стол». В левой руке вздрагивает полная стопка. Правая рука тяжело лежит на покатом плече богатырки, и пальцы невольно сползают на выступистую грудь такой желанной любимой женщины. Рыбацкий на востренный нож не лезет на глаза, затерялся где-то в центре стола в тарелке с семгой, и герой презрительно выщуривается напротив, выминая кулаки, словно глину, еще не вышагивает, пьяно по столу, топча посуду и заедки. «Давай вздрогнем!» Степан раскрутил бутылку, приложился к горлышку, туго заходил на вострившийся кадык, словно бы в горло угодила мыша. Вода забулькала, проливаясь брюшину, как струя вешнего ручья, вздрагивала пламя в лампе, семилинейки, пытаясь оторваться от неровного фитиля и отлететь в жерло прикопченого стекла. Метались тени по стенам, забранным свежим тесом, утягивались в глубокий лаз, и там две лохматые головы на кривых длинных шеях, советуясь о чем-то, сливались в один уродливый мышастого цвета кочан. Степан опомнился, шумно выдохнул, переводя дух, провалившиеся глаза были темны, тоскливы и пусты, как у голодного кота. Да и я, наверное, выглядел не лучше когда тянулся за подаянием, но никак не мог поймать пол-литру. Ноги мои не доставали пола и бестолково сучились, стукали с задниками камашей о стенку рундука. И все же я перехватил бутылку, сделал мелкий глоток, захлебнулся, закашлялся. Степан резко стукнул по загривку, выбил пробку, запрудившую горло. В голове прояснилось, вдруг захотелось петь. Я поцеловал бутылку в зеленое донышко, Пристукнул о стол и тонким голосом затянул околейницу на деревенский манер, напружив живот и широко раскинув руки. «Эх да, на кладбище ветер свищет, ящерица пищу ищет, ничего она не сыщет, потому что ветер свищет». Я откинулся затылком к прохладной шероховатой стене, закрыл глаза. В голове прощально догуживал бестолковый стих, теряясь в дальних извилках темного мозга, застревая булькой в ушах. Ветер свищет, пищу ищет. Я снова потянулся к бутылке, во мне нарождалась какая-то непонятная трезвая жизнь, словно бы я и не пивал нынче. А может, выпрастывался из моей шкуры новый человек, мой двойник. Так, наверное, и погружаются в страшную стихию безумия, поначалу сладкого, упоительного, не сознавая о том. Вдруг захотелось ветействовать, убеждать, утешать. Оставалось только подогреть сердце. Но Степан ловко перехватил руку. Куда поперек, батьки? Ушастый сверчок, знай свой шесток. Это я сверчок. Обидно мне стало за себя, и даже мысль мелькнула а не дать ли деревенскому вахлаку обороны, чтобы зубы у него расскочились в разные стороны, как горох? Ну, а кто ж, я, что ли? Ну, уши нет, я погрозил пальцем. Решимость моя попригасла. Я человек, хоть и звучит горько, понял? Рыжий Турокан, ты меня напонял не бери, понял? Рыжий прусак. Мужик дико захохотал. Взвесил бутылку в руке, как гранату, наверное, примеряясь к моей макушке. Прусак-кусак попал в просак. Признайся, рыжий хер, кусал польку за монопольку, за водяную меленьку. Облизался и утерся? Степан ощерился и вскинул бутылку над головой. Прощайся с жизнью, прусак, пойдешь в одну ямку с героем. Бей сразу, чтобы на один удар. Иначе. Я тайно трусил, и голос мой предательски дрогнул. Тут дави кого-то искали двое с носилками и один с лопатой. Я с трудом оторвал голову от стены, подставил макушку, с каким-то мстительным удовольствием ожидая удара, но верно зная, что никто убивать меня не собирается. Мужик весь искипел и на героя, и сейчас из последних сил ищет укрепы душе, чтобы вовсе не упасть духом убить ближнего, тем более печищанина, не так-то легко. Это увековечить себя на деревне, как человека вовсе негодящего, который зря на свет явился. А его детям каково носить в себе дурную память и терпеть косые взгляды, пока не сотрутся свежие впечатления и не присыплет происшествие тленом забвения. Отец героя зарезал, на войне уцелел, Весь испрошитый прошиты рано на ране, и на тебе нашел смерть от деревенского пьяницы. Я еще погодил, чтобы продлить решимость, приподнял глаза в потолок, поймал тоскливый, обреченный взгляд Степана и, заикаясь с издевкой, добавил Дурак ты, Степка, еще не оттеребил, а уже сварил. Может, ты, дурак, легко согласился Степан. Он вдруг резко шатнулся от стола к моим ногам, ухватил пальцем за кольцо в полу, которое я прежде не заметил, откинул крышку и, пристав на колено, вытянул из глубины ведро с водою. Оказывается, под полом был колодец. Степан долго цедил холодянку сквозь зубы, словно истомленная лошадь, и никак не мог утешить огонь черевах. Тонко струйка приливалась мимо рта на грудь, и при неверном свете казалась темной, будто кровь. Я отвлекся, зачарованно оглядывая деревенское убожище, где отчаянно собирались встретить конец света, и прозевал, когда на подвесном столике возле керосиновой лампы появились две скляночки. В водке Степан насыпал, не дрогнувший рукой ровно, под обрез, не проливший ни капли, и я понял, что мужик от обиды и тайной жалости к себе протрезвел, вошел в ум. Он опустился возле, положил тяжелую руку мне на колено, как бы притягивая к себе или наискивая во мне укрепы. Ладонь была горячая и опаляла кожу даже сквозь штанину. Сдрогнем, чтобы не спотыкнуться. Степан приподнял скляночку из толстого медицинского стекла. — Без закуски не принимаю. Ну, как знаешь. — А туалет тут есть? Поглядевшись и принюхавшись, спросил я. — Сокольню плануем... «А что, уже приспичило? Ты не боись, когда ли помирать надо?» Степан взял мое колено в туги клещи, даже расплюснутые казанки сбелели. «Лучше сразу, чтобы не страдать». «Конечно, лучше сразу», — пьяно ухмыльнулся я, губы широко разъехались в улыбке, лицо мое взялось жаром, и пестрянки на щеках вспыхнули сотню солнц. Так мне показалось. «За что ты на героя-то взъелся?» — вдруг спросил я. «Он что тебе мешает?» «А ты пробовал кусок мяса отнять у собаки?» «Загрызет!» Степан снял руку с моего колена. «Герой с дырой. Он за чужую кость схватился! Он хотел меня с навозом смешать!» Губы у мужика предательски задрожали, и на глазах вскипели слезы. Наверное, я, дурачина, напрасно завел этот каверзный для меня разговор. Понимал это и не мог остановиться. Словно бы кто незримый наускивал меня и притравливал, как цепного пса. Мне бы образумиться успокоить мужика, увести от печальных мыслей, а я вонзал в человека спицы с острыми наконечниками и подергивал, и подергивал безжалостно из мясов, кровавил плоть по своей легкомысленности, не давая сердцу отдоха. «Братцы мои!» Два горя на одни плечи — это многовато, может, и не посильно, легко сломаться можно. Душа Степана мучилась от любви, корчилась на огненной адовой сковороде, и страдания его были искренни. А я никак не мог войти в толк, выйдя из-под очарования королишки, что старую бабу можно так глубоко, болезненно любить. Но ты же не собака, и королишка не кусок мяса. Ее обездолил и себя обезволил. Ну и что? Герой не вернуть, и меж тобой королишка тюремная стена. Не учи ученого. Поешь печеного, слышь?» Рявкнул Степан, даже огонь в лампе встрепенулся, загнулся из стекла дымным жгутом. Резко запахло в убожище керосином. «Я тебя не учу. С чего ты взял? Я тебя жалею. Вот. Мертвого ты не обогреешь, глупого не наставишь. А я тебя жалею. Ты хороший, ладный мужик, и все при тебе». Пьяно, жалконько бормотал я, продолжая улыбаться. Оперханные от вина губы не слушались меня, словно бы кто подтянул их кушам ушам суровой ниткой. Непонятный дикий смех распирал меня изнутри, и я, окаянный человеченко, упорно заедался, шел нас упротив, и даже чувствуя опасность себе, никак не мог совладать с собою. Моя улыбка сбивала Степана с толку. Он порывался дать кулакам ходу, сурово взгляда на стиснутые пальцы с широкими слоистыми ногтями и пугался дать им воле. «Нарываешься? Мне ведь терять нечего, тут и зарою». Надо было сразу и наверняка. А теперь время упущено. Улыбка сгасла на лице, я подставил голову, Упершись подбородком о столешню, неловко шевеля салазками, прикусывая зубами язык, глухо пробубнил. «Ну, бей!» И обреченно призамгнул глаза. Степан с силой ткнул кулаком в тесовую стену, едва не спроломив доску, и неожиданно засмеялся. «Васька, ты всегда такой, с придурью?» «Наверное». «Тогда живи, черт с тобой!» «С дурака какой спрос?» Степан приложился к бутылке. «За обшивкой...» Стекая тонкой невидимой струйкой, долго шуршанием осыпалась земля. С попискиванием и подвизгом разбегались по норам мыши и жуки-древоточицы, жабы и черви. «Сполох ты, сполох!» — наставительно протянул я. Мне ничто не угрожало, а Степан умаячил суд. И это неравенство позволяло говорить сукоризную. «И что же ты из-за старой бабы-то влип? Было бы из-за чего? Она же старуха!» Я повторял «чужие». Уже затасканные слова, испытывая к несчастному непонятную зависть. Уж так человек нелепо устроен, что завидует даже к покойнику на погости. Ну и старуха, и что? Любви не прикажешь. Васька, ты когда-нибудь любил, чтобы сердце в горло? Вася, у Полинки нет возраста. Ты когда-нибудь знавал женщину без возраста? А — -а -а. Степан пренебрежительно махнул рукою, тем самым, как бы подвел итог, незавидный для меня, тем невольно стоптав себе под ноги. Будешь? понячил бутылку, разглядывая меня сквозь мутное зеленое стекло, наверное, раздумывал, что не водилось за ним прежде пить дальше или не пить. Вопрос мучительный для каждого, а для закоренелого рыбака, что с реки не слезает, почти неразрешимый. Хмель уже не забирал. Не окатывал сердце, не бил по голове до тупого беспамятства. В глазах жила тоскливая мгла, лицо обуглилось, обострилось в скулях и сжухлось в обочьях, как осенний лист. «Откуда ты взял? И что ты про меня знаешь?» Наружу написано. Каба любил, то мухосранки на лице были бы все исцелованы, а они, как шанги». «На себя лучше посмотри», — буркнул я. «Чего на себя смотреть? Знаю?» что от любви весь высох, осталась одна шкура. Не от любви высох, а от пьянства. Я пью-то с чего? Да пропадя на пропадом, водка твоя. Полина Егоровна, не баба, это женщина. И какая женщина, Вася? Ты представить себе не можешь, вскричал Степан с таким чувством обреченности, словно бы у него навсегда отбирали королишку, и душа вопила от ужаса. Нет! Это не женщина для штопки. Пороть зашивать, чтобы трали вари, кунку драли и, пенку слезав, разбежались по сторонам. Это, Вася, гора гранитная, что в суре за избою. Водила тебя? Это красная гора с пещерами и перелазами, вся в дырях. А где там душа ее драгоценная? В каком сундучке закрыта под ключ? Прячет. Поди, говорит, и сыщи. Сыщешь. Вся твоя от пяточки и до шляпочки. Какая шляпочка? Она шляпки не носит. Кто ее знает? Такая она стерва, елки-палки! С восхищением воскликнул Степан. Медведица, только шуба на выворотку. Ага, я много медведей из брелок взял на ружье и на нож бировал, но такую поискать на весь свет. Я, может, ее только и ждал. Волосянку и ту пальцем не обшарить, запутаешься в шерсти, как лосиный клещ а контуженного Полинка для блажи. Одну бабу схоронил, теперь с другой примет и шкуру сымать тупым ножом, пойдет в оперечку. Хрысаныч сразу к стенке ее, под прицел, герой штопанный. Королишку не обгуливать надо, как корову, а выгуливать с песнями да присказками. Полинка — это песня, которую до конца не выпить, голоса не хватит, но в голове гудит и в груди вопит, ага, будто черти коровод водят. С ней никогда скучно не бывает. Королишка это судемок, дремучий еленик, вошел студена, сыро и мрачно, а выйдешь, от солнца ослепнешь, и кровь от жаров скипит. Вася, кто хоть раз не любил по-настоящему, тот не жил. Мне толдычит, зачем жену бросил, детишек кинул. Да мне, Вася, из своей-то головы ни сколечко не жаль, а не то, что чужой. Хоть бы и сейчас под топор, шмяк и алфидерзейн. Пусть скатится с колоды, как кровяной колобок, лисе на носырю. Стерва! Она мною играет, как на патефоне. Ручку крутит, крутит, а во мне уже и пружина раскалилась. Вот и лопнула. Знаю, она меня ждать не будет. Торопится. Дура. Ей Волода замесить надо. Нет, Вася, она ждать не станет. Да за коем ждать, если семени в ту пашню? Или она блаженная старая кобыла, и родилка ссохлась в тручок, или я от вина протух. Да нет, я еще боец, хоть куда боец-то? — Вася, скажи, может, ее сучку надо было ножом-то спороть, а? Чтоб дорожалки достала, и дело с концом. Степан вопросительно посмотрел на меня. Я неопределенно пожал плечами. Слова от чугунной моей головы отскакивали, как от стенки горох. Блямц, блямц. И укатывались в дальние сумеречные углы убожища. Потому и лупил усердно глазенки чтобы веки не склеивались, и делал вид, что я понятлив и умен, что особенно получается у пьяницы. Вроде бы я спал, воскружаясь над землей, и вдруг по-соколиному, сложив крыла, опадал вниз так, что захватывало дух. И я обмирал тогда всем испуганным существом, боясь разбиться. Но в это время кто-то другой, живущий во мне, усердно вслушивался глухое словесное булькотение, похожее на шум осеннего ливня, и старался понять сметенного, куражливого человека. — Вася, может, она меня за держит? — Запыкание обкладенного, с яйцем и по кило. — Рыжий, ответь, у тебя голова министра. — Ты что, мной брезгуешь? Морду-то воротишь. — Нет, ты мне объясни. Может, я дурак, чухар дикий, толстопятый. Вот и в дело ведьмачка мне кольцо в ноздрю и таскает за собою на вязке. Дёрг-дёрг за цепку, чтоб не спал и покрывал. Уже из носу кровища ручьём, колдовка. Усучья порода. Узнаю, что с кем перекинулся, вернусь и... Ну, сам видел. У меня не заржавеет, и себя порешу. Эх, Полька, Полюшка, Полина Егоровна, и что ты со мной и сделала?» Ты же меня, колдовка, на мелкой терке продрала, в ступе столкла, сквозь сито просеяла и хлеба парчельно испекла. Степан говорил, как исповедуется перед смертью, выворачивал себя изнанкою, наверное, впервые в жизни, и такие слова вдруг откапывал, о которых даже и не догадывался прежде». Эта мать, поранья Москва, обладала бесценной говорею, с необычной легкостью отливала колокола, когда слово без натуки цепляло и тащило на белый свет гроздья других, ярче прежнего. А ему, Степушке, Немтыре, в его лесовой бродяжнической жизни, чтобы объясниться со зверем, птицей и товарищем покушной изобки, хватало несколько забористых матерков. Мужик потерял время, он даже забывал дышать. Так мне показалось по пьяному уму. Прятка волос на лбу взмокла и стончилась, приклеились к глубоким морщинам и под глади налились водицию. Может, плакал мужик, забывая вытереть слезы. Но и мое-то лицо набрякло, покрылось жирной плесенью. от Отчего-то пережимало горло, стало трудно дышать, норки моего носа укупорило слизью. Эх, Степка, Степка, угорадила тебе попасть в кляпец и никуда из него ходу, и не сбежать, не скрыться. Везде достанут, всюду догонит В какие бы нижние этажи убристи по натоптанному чужому путику, в какие подземные теснин запихаться, чтобы навеки остаться под спудом, не оказаться под солнцем, где сразу встретят оружие с наручниками и окует. «И чего плачу?» — соплями захлебнулся, — вдруг спохватился Степан. «Не перемени же света, и в тюрьме люди живут. Научусь, Васька, воровать и в карты играть, тоже наука, пригодится». «Давай, рыжий, хряпнем. Не о же оставлять, чтобы черти спились. А то начнут караводить, за волосянку драть, да над ухом выть. я тебе не дадут». Последние слова скользнули мимо ушей, не встревожили меня. Степан разлил по скляночкам, наклонившись, еще посмотрел, не промахнулся ли. Остался доволен, точно подобрез, ни капли мимо. «Без закуски не пью», — строптиво отказался я, громко икнув. «Как знаешь». Степан принял рюмку лихо, по-гвардейски, отставив от себя согнутую в локте руку и чуть не столкнулся со стола лампу. «Он без закуски не пьет», — проворчала сердясь. «Сейчас будет тебе рыжий закуска и баба с черниленкой». Я тупо смотрел во след, как ловко мужик взбирался под потолок, под в головою, приоткрыл люк и закатился в щель, на мгновение прощально дернувшись ногами, Лязгнув на петлях, гулко хлопнула крышка убожища, и разом отрезала от меня все живые звуки и запах воли. Пламя в керосинке испуганно загнулось, и черня сажуя светлой пролысеньки стекла, едва не умерла. Откуда-то пролилась по стенке погребиться пахучая смоляная вода, залила убежище, обузила едва живое пятонышко света. Откинувшись чугунной головой, я зачарованно глядел на багровые ворсинки фитиля, ожидая, когда погаснет сердечко огня и наступит кромешная тьма. Время шло, а Степан все не возвращался. И тут до моего пьяного ума дошло, что меня бросили, закопали живьем. Я испуганно вскарабкался по лестнице, оскальзываясь подошвами, словно убегал от лесового зверя, больно ткнулся головой в крышку погреба, Попробовал, натужившись, приподнять ее, но люк покоился гранитной плитою, и никакая сила не могла сдвинуть его. Я уселся на перекладину, как петух на шесте, расщеперился руками, стал спешно шарить по стенкам, отыскивая хитрый запор или рычаг замысловатой конструкции, который незаметно нажал строитель бункера, покидая меня. «Эй, люди!» — заголосила я барабани кулаком — Звук был глухой, неотзывистый, словно бы стены бункера были отлиты из бетона. Но никто не спешил на помощь. «Степка, ты где? Хватит придуряться! Ты слышишь меня? Эй, люди! Полина Егоровна, миленькая, помоги!» Внезапное сумасшествие сошло на меня. Я почувствовал себя таким маленьким, таким несчастным и покинутым, будто бы мне годика три. Я тайком от взрослых перекинулся через порог мышистый кочарник, оброшен коноварником и осотой, и вдруг неожиданно для себя потерялся от родного дома, пропал навсегда. Ни маминого надежного подола, ни ее шершавой теплой ладони, за которую можно при случае уцепиться, Ни собачьего влажного носа, ни густого ожерелка на шее, куда можно запустить пальцы, ни пахучих цветов герани на окне, в котором далеко видна улица и соседняя изба. Лишь вязкая путаница враждебной болотной травы и багульника, да крохотная кулишка пустого неба над головою, похожего на дно банного таза. Горькая пена выступила на губах, пролилась на подзебок. Я попытался ногтем сыскать хоть какую-то расщелинку, случайный зазор, выпавший сучок, расшатать тесину, вывернуть из пазы еще совсем свежую, непровяленную временем. Влажная сосновая кора длинной шелковистой лентой отставала от доски, обнажая скользкую, будто человечьую плоть. Но доски были пригнаны плотно в четверть, и усилия мои оказались впустую. Я спустился в убежище, поднимая крышки ларей, где стояли бутыли с постным маслом, кули с мукой и мешки с зерном, попрыгал на плахах, пошарился по углам, сдвинул ящик с тушенкой, пустое ведро с крышкой. Но поиски хитрого запора были напрасно. «Эй, люди!» — снова завопил я сатанея. «Значит, они решили надо мной поиздеваться? Ну и пусть!» «Не гунди, кондей, не смеши людей!» Я вдруг дико засмеялся и отдался судьбе. Осмирившись, успокоился, уже с особым любопытством оглядывая убежище, где королишка решила переждать конец света. Где-то на другом конце мира, в сытой Америке, строят от атомной напасти сверхпрочные бетонные схороны со всеми удобствами или отливают из жаростойких металлов, запасаются едой на годы вперед, мечтают плодиться под землей, будто кроты, и растить потомство. А у нас в России все по-простецки. Ну, подумаешь, бросит атомную бомбу, дым рассеется, избы догорят, грязь осядет, небо очистится от бутармы, выпадет дождик, и омой травы. Боже мой, надоешь же сидеть в потемне, да без работы, руки чешутся что-то ковырять. И вот, едва вытерпев неделю пустого время провождения, вылезет из дырки мужик, светит ноги в лаз, в строях нет, головою, выбивая из волос прах и паутину, протрёт сам лелый глазёнки, окинет взглядом обугленную, чадящую землю и скажет, «Коль остались живы, то и будем жить». Подумаешь, Нет, туалета. Неделю можно и без отхожего вместо ведерка. Ага, да вон же оно, в дальнем углу меня ждет. Ведерушка поганая, ты меня зовешь? Чего молчишь-то? Подай голос, а не то получишь пинка. Сколько не пей, вода дырку всегда найдет. Не убегай, куда побежал то Ага, вроде потекло по штанине. Чикотно как! Будто лохматый червячок, шагальненько ползет по голени с волоска на волосок. «Ай, свайдрай!» Да нет, показалось. Я догнал убегающее ведро, пнул в цинковый бок. «Будешь еще убегать!» И приладился к нему с легким чувством освобождения, слушай как звонко журчит стройка. «Как хорошо-то, батюшки мои!» Я перебрал лопатками и засмеялся от неожиданной легкости внутри. Оказывается, и под землей жить можно. Надо же так надраться. Вася, милый, ну разве можно столько пить, что люди о тебе подумают? Ну ладно, хватит пилить, будто я злодей, вор и растлитель. Ну знаю, знаю, что по-свински хлебать нельзя. Я говорю, что нельзя. Из приличия, из вежливости, для снятия усталости, для разговоров в приличном обществе. Да и здоровья для, если душа просит. Можно? можно все добрые лекарства на спирту много нельзя а с устатку почему рюмочку стакашчик, водечку логушок ведеышко чем паят лошадей только фарфоровая чашечка на столбе не пьет потому что вниз головою а в праздники? по что не принять и не порадоваться что жив и здоров на своих именинах пригубить сам бог велел и в гостях не станешь же белой вороны сидеть Подумать еще, что болит, или в комитете работаешь с эксотом. А про баню, парень, забыл? Святое дело. Год не пей, два не пей, а после бани ломани. Ну, не так, чтобы из ноздри две струи, — говорила сам с собой, уже призабыв свое несчастное положение. Но чтоб нормалек. Только не теряй ума, не спи в чужих людях и не валяйся в грязи под забором. Цепляясь за стены, чтобы не свалиться, осторожно опустился на колени, приотпахнул крышку колодца, любопытно просунул голову внутрь. Вода показалась близко, совсем рядом. Нагнулся, хотел черпнуть ладонью, но лишь скользнул пальцами, пришлось лечь на живот. Колыбнулась фаян свое блюдечко света, И вдруг разбилась на десятки осколков, в водице, как черненое серебро, заструилась в тайные укромины из каких-то таинственных проулков потянулась сквознячком. Колодезная крышка больно придавила затылок. Вода успокоилась, и фаян свое блюдечко склеилось вновь. Откуда же берется свет, если надо мной мрак? Я покрутил головою, стараясь вызнать причину из нового струбца несло колодезной прелью горьковатым запахом осины, но такое было впечатление, что над водой вывешена пятидесятисвечевая лампочка. Свет отпечатывался ровный, без сколов и махры, словно божелтоватая лунка выбурена в ледяной броне, не затекая изморосью и салом. Шея не имела от тяжести, голова моя надломилась, обреченно поклонилась колодец, невольно увлекая и меня». На краю памяти я понял, что засыпаю и, перемогая хмельную сладкую обреченность, с трудом, как червь земляной из-под заступа, вытянулся из-под гнета. Хитрый Митрий, вот где у тебя вытяжка-то. Умен без, да не в ту щелку полез. Хитрый, хитрый, а дурак. Богатырка никого не любит, окромя себя и воли. Ей хочется жить широко и долго, пока не надоест. Она еще детей планует. Дать на Руси новую отрасль. Ей волота надо родить. Мечтай, колдовка, мечтать не вредно. А не знаешь того, что волоты давно перемолоты. Две войны весь годящий народ подобрали, остались одни калеки, психи да неросли. Хотя с этой ведьмы станется. Ни червочки внутри, ни проточники снаружи, из тугого пшеничного теста вымета богатырскими руками, и не сохнет с годами и не трухнет. Ее из воздуха покроют, водяной царь пузырь надует. Королишка мясо лишка. Не при нее ли та песня не складуха? как Егоровну в реке купалась, большая рыбина к ней да попалась. Ее пошли тащить, надели трусики. Она сидит-то там по самой усике. Сом или налим с усами раз. Наверное, налим, а он скользкий, как сопля. Попробуй достань. А ты, Степка, для Полинки лишь бык племенной. Себя доешь в дырявую баклажку. Я чего то прижаливал мужика, которому светила тюрьма, и моя злость невольно перескакивала на королишку. «Какая тут любовь, дурак! Вот и хлебая дурень, баланду на тюремных нарах!» Я нашарил рундук, закатился на него, с каким-то удовольствием протянул ножонки в стеблетах подотнул кулак под головою, всмотрелся во тьму. Все вскружилось, будто я стоял на краю водоворота, зыбилась перед глазами, Жуткие кривые рожи, ухмыляясь, корча гримасы, подымались из свинцовых глубин, и вдруг из человечек складывались звериные и скотские, завивались в хороводе, пытались ухватить меня то за волосню, то за ухо, то за носарю и увлечь за собою преисподнюю. Я ширил глаза, пытался изгнать эту чертовщину. Пламя в керосинке стало нервно пукать и шипеть, выстреливать клочьями сажного дыма и потиху угасать. «Усё! «Приехали! Будем ждать конца света!» «Василий Семенович! Ку-ку!» «Что ж ты на меня-то ополчился, Степа? Я ж у тебя бабы не отбивал!» «Ну, соблазн был, каюсь!» Божий коров и хотел сползти на могучие древо жизни!» «Божья коровка, вылети на небо!» «Так кто не без греха?» «Прости, братец! Вскрой темничку! Выпусти на белый свет! Не губи!» «Что же ты, нервиный такой, тонкокожий! С такими нервами жить нельзя!» Запечатать психушку будешь грибной суп варить в резиновом сапоге. Вот что любовь злодейка с человеком делает. То в небо вздымает на невидимых крылах, то на четыре кости ставит в самое неудобное положение. А опять же, куда без нее? О любви немало песен сложено. А, Я спою тебе, спою еще одну. О любви к богатырке. Хочешь, спою? Только меня не примешивай. Нашел любовь, ха-ха, одно скотство и больше ничего. Мне жена тоже клялась любить до смертного часа. А где сейчас она, дура? Ковер под мышку и на самолет. Ей ковер дороже семьи. Затесовывая стеною, заслышав мою непотребную гугню, вдруг кто-то зацапался коготками, запищал, загорготал грубым человечьим голосом, требовательно запросился ко мне на ночлег. «Цыть, тварь погибельная!» «А то секирь башка!» — проворчал я ватным угасающим голосом. «На кладбище ветер свищет». И тут из горла моего вырвался дикий клёкот. Я расслышал его сторонним слухом и подумал еще, кто же так заполошно храпит и дует в дуду. Вся нежить, наверное, раскочилась и попряталась от испуга в подземных теснинах, пережидая, когда я усну, чтобы сесться на мой подзёбок и напиться кровцы» дрожат озноба. Обдирая с лица жирную плесень, я накрылся пиджачком с головою, подогнул калачиком ноги, свернулся в клубок, греясь от собственного дыхания, и пьяно забылся.